Глава 13 Когда мы вернулись домой и все-таки отведали горячего Глинтвейна, бабушка оценила покупки. Одобрив книги, она чуть слышно шепнула «Поднимись в комнату». Я понятливо кивнула. Там скрывалась Вейлорс и, видимо, жаждала общения. Девушка скучала по человеческому телу и безмерно радовалась его обретению. Стоило ли говорить, что всем остальным ее радость доставляла много хлопот? Так недалеко, как вчера вечером, она попалась на глаза прислуги, благо те не заподозрили ничего необычного и, вежливо поздоровавшись, прошли мимо. Правда, когда столкнулись со мной, через минуту совсем в другом месте весьма удивились, но опять же списали на хозяйские причуды. Бабушка устроила Веларс разнос и заперла в спальне, но той очень не хотелось сидеть в одиночестве. Я всегда старалась быть дружелюбной и искренне считала ее подругой, просто немного сумасбродной. Но сама веллерс предпочитала обижаться по любому поводу и не упускала случая напомнить, что я всего лишь копия. Это начинало раздражать. На этот раз веллерс возмущалась из-за нашей с Дамианом поездки. «Как ты могла?» — кричала она. «Он же мой жених!» «А бабушка, — говорит, — иначе», — спокойно парировала я. «Какая она тебе бабушка? Она моя родственница!» «Конечно, твоя, кто же спорит?» Вэллар сфыркнула и сдвинула брови. «Ты воруешь мою жизнь!» «Ты сама вынуждаешь это делать!» Я пожала плечами. «Я хочу все вернуть обратно!» «Я тоже!» «Играть роль глуповатой девочки не слишком приятно, но пока все не закончится, придется смириться!» Велларс села в кресло. «Демиан не распознал подмены?» «Нет. Я поправила длинный водопад волос, точно такой же, как был у нее. Зелье госпожи Слоун творит чудеса, за одну ночь отросли. А что касается незначительных различий в фигуре, то платье все скрывает». «У тебя грудь меньше», — ехидно проворчала Велларс. «Если Демиан решит проверить размер, так и быть, не буду противиться, чтобы не вводить в заблуждение». «Хей! В каком смысле проверить? Ты же говорила, что у вас все фиктивно!» Я развела руками. «Пока да, но если ты опять что-то натворишь, то придется его отвлекать. А что может отвлечь молодого мужчину лучше, чем страстные объятия?» Вэллорс сжала губы. Ее такое развитие событий совершенно не устраивало. Госпожа Слоун собирала меня в Академию основательно. Несколько раз проверила кольцо с браслетом, что когда-то купил Дамиан. И выдала сережке артефакты от различных проклятий, которые обычно не страшны ведьме, но человеку без магии не помешают. Веди себя спокойно, ничего не бойся, поучала она. Я изучила эту тетрадь. Вики лишь завершила ритуал. Основную часть кто-то провел до нее, и этот кто-то определенно присутствовал на помолвке. Хм. Это не мог быть, ну, друг семьи. Я застегнула серьги и взглянула в зеркало. «Нет». Бабушка встала рядом. «Магия не та. Поправь камешек». «И ни о чем не волнуйся, они ничего не смогут доказать. Ни о каком захвате тела речь не идет. Я подтвержу, что все произошло по обоюдному договору». «Спасибо». «Но узнать, кто решил нас подставить, все же не помешает». Она вынула из кармана домашнего платья маленькую коробочку. Это магический накопитель. Если будешь использовать только в пределах домашних заданий, то хватит на две недели. Потом придется заряжать. В коробочке лежала небольшая брошь в виде... Какое совпадение! Черного дракона. Госпожа Слоун прикрепила его к моему платью и заставила наколдовать что-нибудь. «Получилось!» — воскликнула я, когда над ладонью засиял небольшой шар. «Получилось!» — довольно кивнула она. «Магия вновь в твоем распоряжении. Пользуйся с умом! Хотя зачем я это говорю? Ты и так мудрая девочка!» Я с удовольствием смотрела на магический шар. Несмотря на собственное тело, я осталась ведьмой. Вроде бы такая мелочь, но это приятно грело душу. Мы вновь тряслись в карете, на этот раз без бабушки и кошки. Демиан сидел рядом и пытался завязать непринужденный разговор, но постоянно сбивался с мысли. Было прохладно, я окуталась в накидку, в то время как мужчина, казалось, совсем не чувствовал холода. Его взгляд задумчиво блуждал по моему лицу. Казалось, что он хотел что-то спросить, но медлил. Я улыбалась и жаловалась на погоду, легко и непринужденно время от времени безотчетно поправляя брошь. Может, именно это и отвлекало ректора? Все-таки носить дракона у сердца довольно двусмысленно. «Как же холодно!» — воскликнула я, растирая ладони. Осеннее тепло постепенно сдавало позиции ледяному пронизывающему ветру. «Интересно, зима в этом мире такая же снежная, как у нас?» Сильно замерзла. Дамиан взял мои руки в свои, надо было одеваться теплее. Его ладони, чуть шершавые, но при этом удивительно мягкие, дарили нежность и заботу. Поднеся руки к рту, мужчина чуть подул. Сразу стало теплее. «Драконья сущность?» — пояснил он. «У меня горячая кровь». «Повезло». Дамиан помассировал мои пальцы и вновь подул. Жаркое дыхание опалило кожу, вызывая мурашки. Я нежилась в этом тепле, рассматривая мужчину и мимолетно отмечая упавшую на лоб прядь, прямой нос, чувственные губы. Томиан оказался удивительным человеком. Такой мужчина не может оставить равнодушным женскую душу. «Очень жаль, что в моей жизни он появился только сейчас, да еще так неопределенно». «Сердцу хотелось чувств, но разум постоянно сдерживал, позволяя лишь мимолетные нежности. Я боялась влюбиться по-настоящему, боялась признаться самой себе, что Дамиан удивительным образом стал кем-то большим, нежели обычным ректором академии. То, что вначале было игрой, превратилось в искреннюю привязанность, и это пугало. Дамиан прекрасный человек». Но как он отреагирует, узнав, что его невеста вовсе не даровитая ведьма, а обыкновенный человек? Да и эффективная помолвка не дает права надеяться на что-то большее. К Вики Велларс он относится как к студентке, которую нужно опекать. Но мне хотелось, чтобы он узнал меня настоящую. Опять задумались. Демиан продолжал держать мои руки в своих и вглядывался в лицо. «Вас что-то тревожит?» «Нет, нет», — я улыбнулась. «Просто интересно, как в Академии отреагируют на нашу помолвку? Ведь все уже в курсе, так?» Учитывая, что Нарида и Ричи были среди гостей, уверен, что студенты извещены. Да и профессор Кариша не станет держать язык за зубами. «Она оскорблена, что вы предпочли меня ей». «Поверьте, вас это не должно волновать, по крайней мере, морально». Он глянул на мелькавший за окном пейзаж. Она ответственный преподаватель и не будет смешивать работу и личную жизнь. Но во внеурочное время постарайтесь ничего не пить в ее присутствии. Талантливая зельеварка способна на многое. А обиженная женщина тем более. Вики. Демиан сжал руки сильнее. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы это вас не затронуло. Не сомневаюсь. — прошептала я. — Как же все-таки приятно, когда о тебе заботятся. На первом этаже академии поджидал Ричи. — Не заставляйте его ждать. Домиан подтолкнул меня вперед. — Вы предупредили, что мы возвращаемся? — недовольно поинтересовалась я. — Да, идите, уверен, этот разговор придется вам по душе. Дайте мальчику шанс реабилитироваться. Мальчик терпеливо стоял чуть в стороне, ожидая решения. Я вздохнула. Если учитывать, что Вики — дочь герцога Райвиса, то Ричи — ее двоюродный брат. Надо поддерживать родственные связи, мало ли, когда пригодятся. Я попрощалась с Домианом и направилась к несостоявшемуся жениху. «Добрый день!» — вежливо поздоровался он. «Добрый день!» — кивнула я. «Я хотел бы извиниться». «Извиняйся!» — я с любопытством взглянула на Ричи. «А за что?» «Ну как же!» — он растерялся. «Я вел себя недостойно!» «Глупости какие! Ты вел себя, как любой здравомыслящий человек, заботящийся о семейных ценностях». «Твоему роду нужна была сильная ведьма с определенным даром, и ты пытался ее добиться. Это я должна извиняться, что подвела тебя с помолвкой в первый раз и предпочла другого во второй». Ричи удивленно приподнял брови, но тут же облегченно улыбнулся. «О, вот как! А я боялся, что ты затаишь обиду. Не хочется, знаешь ли, жить с вечным ожиданием мести?» «Прекрасно понимаю». Я первой протянула руку. «Друзья?» Друзья, он крепко сжал ладонь, а потом, словно спохватившись, припал губами к запястью. Воспитание брало верх над обычным студенческим общением. Из Рич получится прекрасный герцог. Нарида сделала правильный выбор. Кстати, о Нариде, насколько знаю, ты обзавелся новой невестой? Поинтересовалась я. Почти. Давай провожу до комнаты, заодно побеседуем. Ричи взял мою сумку с вещами. «Ты ведь не будешь против, если я женюсь на твоей подруге?» «Почему я должна быть против?» Искренне изумилась я. «Она хорошая девушка, и ее дар прекрасно сочетается с моим, хотя мы друг друга почти не знаем». «А что мешает узнать?» «Время. У Нарида осталось немного времени, и если мы не хотим потерять шанс, то должны заключить помолвку уже завтра». «О, я забыла о королевском приказе». «Конечно, сама-то ты его с легкостью обошла», — усмехнулся Ричи. «Просто повезло. Ну и как быть невестой ректора?» «Впечатляюще». Я улыбнулась. «Но ты прав. Вам с Наридой надо поторопиться. Она очень хорошая, ты не прогадаешь». «А подробнее? Я же должен знать, с чем имею дело». Ричи старался быть сдержанно холодным, но я прекрасно видела, как в его глазах мелькали эмоции». Он рассмотрел в Нариде привлекательную девушку и теперь пытался удостовериться, что и характер будущей невесты не заставит жалеть о выборе. «Она милая», — сказала я, следя за реакцией. «Добрая, веселая и очень, ну, как бы сказать, уютная». «Уютная? Да, девушка, созданная для семейной жизни. Она прекрасно заваривает чай, вышивает монограммы на кружевных платочках и варит безупречные зелья». Нарида всегда будет поддерживать авторитет супруга и воспитывать идеальных наследников. Она буквально создана для тебя. Парень хмыкнул. Хм, полагаешь? Уверена. Я потрепала его по плечу. Ты же понимаешь, что если бы у нас с тобой все получилось, то семейный быт превратился бы в ад. А с Наридой такого не случится. Она спокойная, мягкая и, что немаловажно, мудрая тебе такая и нужна». «И ты не будешь ревновать?» В его голосе ясно слышалось веселье. «Конечно, буду!» Так же весело ответила я. «Я буду ревновать свою подругу!» «А меня?» «Ричи, не начинай!» «Да ладно, я пошутил!» Он проводил меня до комнаты, помог занести вещи, и, удостоверившись, что Нариды в комнате еще нет, вдруг сказал «Знаешь, «А я даже рад, что у нас с тобой ничего не вышло. Вы с ректором – идеальная пара. В прошлом году даже представить не мог вас рядом, а теперь... Хм, мне кажется, вы созданы друг для друга». «В прошлом году он тоже не думал, что назовет меня невестой», – напомнила я. «Верно. Но сейчас сделал это с удовольствием». Ричи улыбнулся. «Со стороны это очень хорошо видно». «Демиан стал относиться к тебе совсем иначе. Возможно, это и есть та самая драконья любовь. Один раз и на всю жизнь». Официально у меня больше не было фамильяра. Нарита обрадовалась этой новости, даже уточнила, не с ее ли Альфредом загуляла Маруся, раз предпочла остаться дома». Ричи тоже был счастлив отсутствию вредной кошки. Слишком часто она запускала в него свои коготки. А вот Демиан, наоборот, нахмурился, когда узнал, что я осталась одна. «Как вы себя чувствуете?» Мужчина встретил меня в коридоре после уроков. «С фамильяром расставаться тяжело, но вы прекрасно держитесь». «Все в порядке». Я благодарно сжала ему руку. «Мы с Марусей изрядно надоели друг другу». «Неужели питомец может надоесть? Если он такой шибутной, как моя кошка, то, поверьте, может». «Верю», — он улыбнулся. «Но разве вам не скучно в одиночестве? Я не одна, у меня есть Нарида, Ричи и вы». У Дамиана всегда был пронзительный взгляд, но в эту минуту, казалось, он видел меня насквозь. От этого сердце застучало быстрее, но я упорно продолжала смотреть мужчине в глаза. «У меня есть вы», — повторила чуть слышно, даже не надеясь на ответ. Но с удивлением услышала. «А у меня есть вы». Как бы странно это ни звучало. Вечером Домиан вновь подловил меня в замковых коридорах. Он стоял подле стены, одетый в тёмный дорожный плащ. «Вики!» «Господин Дамиан!» Удивилась я, наблюдая, как мужчина приближается. «Что вы тут делаете?» «Жду вас!» Он сунул руку во внутренний карман и вытащил небольшую коробочку. «Я затаила дыхание!» «Опять оберег?» «Либо женихи в этом мире особенно щедрые, либо мне повезло на такого нарваться!» Открыв коробочку, Домиан продемонстрировал чудесный браслет в виде зеленой змейки. Она удивительно подходит под цвет ваших глаз. Долго выбирали, хмыкнула я, проводя по браслету пальцем. Неожиданно змейка дрогнула и изогнула хвост. Это она меня выбрала, пояснил Домиан. Магическая малахитка, маленькая еще, совсем детеныш, но уже ядовитая. «Я подумал, что раз вы остались без фамильяра, то самое время завести нового». Ха, оригинальный питомец!» Малахитка с любопытством посматривала на меня, явно ожидая каких-то действий. «Дайте ей имя и совершите привязку. Она станет верной подругой на долгие годы». «Вы же полностью порвали связь с кошкой?» — вдруг спросил мужчина. — Да, полностью. Вот и чудесно. Эта малышка заменит вам и охрану, и наперстницу. Он приподнял змейку и положил мне ее на ладонь. — Хитовитая, значит, — пробормотала я, наблюдая, как малахитка обернулась вокруг запястья, вновь принимая форму браслета. — Весьма, но вас никогда не укусит. — Смею надеяться. — А вас? Думиан усмехнулся. Думаю, мы подружимся Ритуал привязки я проводила поздно ночью Благодами она оставил все необходимые инструкции Поэтому не волновалась, что что-то пойдет не так Да и бабушкина брошь копитель работала безупречно Я нарисовала пентаграмму, поставила свечи Встала в центр и принялась читать заклятие «Змейка» тоже вела себя спокойно и расслабленно. Она была полностью готова к нашим близким отношениям. Имя я выбирала долго. Не хотелось иметь вторую Марусю, поэтому к процессу подошла основательно. Вспомнила мифологию своего мира, изучила местные сказания, посоветовалась с Дамианом, кое-что уточнила у Нариды... В общем, Змейка теперь с удовольствием откликалась на Аврору и спала на моей подушке. Дни шли своим чередом, особо ярких событий не случалось. Ричи с Наридой провели тихую помолвку в кабинете ректора и готовились к свадьбе. Кариша игнорировала меня на уроках, Хайлит, наоборот, придирался к любому слову. Демиан каждый вечер приглашал к себе в кабинет и явно стремился к общению. Это безмерно радовало. С каждой минутой, проведенной рядом, я отчетливо понимала, что влюбляюсь все сильнее. Но сделать ничего не могла. Дамиан казался воплощением тех качеств, которые я всегда искала в мужчинах. Конечно, и у него были недостатки, но лично для меня они не имели значения. Даже хорошо, что он не полностью идеален. «Вики», — сказал Дамиан однажды вечером, — «Ваша Аврора уже час не слезает с моей руки, это нормально?» «Вполне. Тем более вы обещали с ней подружиться». Мурлыкнула я, отпивая из чашки горячий чай. «А вообще, мне кажется, что вы ей просто нравитесь». «Нравлюсь?» «Да, как мужчина». Я глянула на него из-под ресниц. Должна заметить, у нее хороший вкус. Демиан чуть заметно улыбнулся. «Ммм». Mm. «Стоит это воспринимать как подтверждение вашей ментальной связи?» «Вполне», — ответила я. Настоящая Веларс потратила год в попытках добиться его внимания, но своей настойчивостью, граничащей содержимостью, лишь все испортила. Меня же Домиан воспринимал иначе. «Так всегда бывает, когда человек, упорно преследующий тебя на протяжении долгого времени, вдруг теряет интерес». «Любому стало бы любопытно, что послужило причиной быстрого охлаждения. Именно это увлекло Дамиана, заставило взглянуть на Вики Велларс по-новому. Но мне хотелось бы более глубоких эмоций, хотелось заставить потерять голову, доказать, что любовь может быть нежной и трепетной. «Уже поздно, вам пора возвращаться», — вдруг сказал Дамиан. Я посмотрела в окно. — Действительно, не заметила, как наступила ночь. — Вы правы. — Хотя совсем не хочется. Я поднялась и протянула руку. — Аврора, дорогая, идем спать. Змейка переползла с мужского запястья на мое и вновь застыла. — Я рад, что она вам нравится. Домиан погладил малахитку по макушке. Вы станете замечательной хозяйкой. — Спасибо. Она действительно прелестна. Я очень благодарна за такой подарок. Не за что. Домиан коснулся моей щеки, убирая непокорный локон. Тепло его пальцев обожгло кожу, заставляя кровь бежать быстрее. Знаете, мне очень понравилась ваша ментальная связь, шепнул Домиан. Его губы сухие, но нежные, едва коснулись самого уголка моего рта. Легко, словно мазок художника, кладущего первый штрих на свежий холст. И если наш первый поцелуй, случившийся посреди зала, наполненного людьми, был дерзким и демонстративным, то сейчас в полумраке кабинета главенствовали мягкость и ласка. Демиан касался осторожно, немного вопрошающе, не требуя большего, чем я сама захочу предложить». От него пахло крепким чаем и овсяным печеньем, и чем-то еще м -м, чуть соленым и желанным. С каждым вздохом я чувствовала, как горячая кровь все быстрее бежала по венам, как яростнее билось сердце, как пробуждались чувства. Поцелуй становился ярче, настойчивее, вызывая бурю эмоций. Я наслаждалась ощущениями. Мужские губы были жаркими, страстными, ни на мгновенье не позволяющими сомневаться в правильности поступка. «Дамиан, я заметила у тебя свет, надо поговорить!» Вдруг послышался чей-то голос, а потом резкий вздох. В дверях появилась Кариша. Мужчина тут же задвинул меня себе за спину и одернул рубашку. «Тебя стучаться не учили?» Холодно поинтересовался он. «Прости, не думала, что ты развлекаешься со студенткой». Женщина обвела нас недовольным взором. «Позволь напомнить, что Вики — моя невеста. Вряд ли я когда-нибудь это забуду». Кариша прислонилась к косику и сверлила нас взглядом, даже не думая уходить. Дамиан нахмурил брови. «Ладно», — сказал он через минуту. «Давай поговорим». «Наедине». Быстро уточнила женщина. Хорошо. Мужчина взял меня за руку и вывел в коридор. Прости, сказал он. Тебе и правда лучше уйти. Завтра начнется подготовка к празднику осеннего солнцестояния. Будет много хлопот. Как скажешь. Послушно кивнула я и уже хотела развернуться, чтобы уйти. Но Домиан вновь обнял и поцеловал быстро и легко. А теперь иди, шепнул он. «Иди, иначе от нашей фиктивной помолвки ничего не останется». «Разве это плохо?» Я улыбнулась. «За помолвкой обычно следует замужество». «Звучит совсем не страшно». «Правда?» «Правда!» Ответила я и убежала. «Интересно, если выйти замуж в этом мире, можно будет остаться здесь навсегда?» День осеннего солнцестояния отмечался особенно бурно и являлся чуть ли не национальным праздником. Оно и понятно, когда поводов для веселья не так много, любое маломальски значимое событие становится поистине масштабным. Королевство было довольно пуританским, на свой особый манер, конечно, и студенческий бал все ждали с нетерпением. Я ждала тоже. В отличие от той же Нариды, мне не было нужды хвастаться новыми платьями и украшениями, поэтому я просто мечтала о туре вальса с женихом. Тем более очень хотелось узнать, что же все-таки хотела от него Кариша. На следующий день по расписанию стояли зелья, но профессор вела себя совершенно отстраненно, даже странно сварив успокаивающую настойку и разлив ее по большим бутылям, мы разошлись на обед. «Слышала новость», — вдруг сказала Нарида, отламывая кусочек хлеба. «Кариша увольняется». «Откуда знаешь?» — Ричи сказал. «А ему дядя. Он всегда в курсе всех изменений в профессорском составе. Положение обязывает». Девушка намазала на хлеб масло. «Говорят, она уйдет сразу после бала. Король выдает ее замуж за своего советника». Правда? Правда? Советник молод и богат, Кариша согласилась, не раздумывая. Я задумчиво глянула на стол, где трапезничали учителя. Зельеварки среди них не было. Украшать академию к празднику заставили всех студентов от первого до последнего курса. Кто-то мастерил букеты из сухоцветов, кто-то зачаровывал ало желтые листья, заставляя их летать под потолком, кто-то стоял у котла, следя за медленно закипающим раствором для обработки окон, а кто-то был откомандирован в помощь профессору ритуалистики. И этим последним кем-то оказалась, конечно, я. Уверена, Демиан не участвовал в распределении обязанностей, иначе не допустил бы такого. «Тебе не повезло!» резюмировала Нарида. «Не повезло», — согласилась я и тут же попросила. «Можешь через полчаса, как будто случайно, заглянуть к нему в кабинет?» «Проверить же, Вали! Думаешь, он отважится на что-то непотребное? Надеюсь, до такого не дойдет, но на всякий случай. Проведай!» Нарида кивнула. «Договорились. А как я пойму, что все в порядке? Не буду же я в открытую спрашивать? Давай так. «Я поинтересуюсь, как долго ты еще будешь занята? Скажу, что, например, что мы обещали помочь Карише, И если тебе нужна помощь, ты сделаешь вид, что падаешь в обморок». «Да, вот только если и правда будет что-то угрожать, то Хайлет не допустит обмороков». «Тогда осторожно, почти незаметно. Я пойму». «И сразу же позовешь Дамиана. Естественно. Даже не сомневайся». Она улыбнулась. «Иди к своему Хайлету. «И ни о чем не беспокойся!» «Он не мой! Хорошо-хорошо, иди не к своему Хайлету и ни о чем не беспокойся!» «В конце концов, как невеста ректора, ты имеешь право на некоторые поблажки!» Профессор Хайлет сидел за столом в своем кабинете нахмуренный и чем-то недовольный, он производил впечатление весьма сурового человека. Впрочем, он таким и был. Я могла отказаться от совместной работы, могла сослаться на ректора, который уверенно, с удовольствием бы меня поддержал, но помня о просьбе бабушки внимательно следить за происходящим, пошла. Тем более на руке зеленела змейка, а значит, как минимум один защитник у меня имелся. Профессор, Я заглянула в приоткрытую дверь. «А, Веларс?» Он окинул меня прищуренным взором. «Заходите». «Мне сказали, что у вас для меня задание». «Небольшой ритуал, специально для одаренных учениц». «Садитесь, Веларс, и прекратите смотреть по сторонам. Мы одни, но я вас не съем». Хайлет откинулся на спинку стула. «Значит, не побоялись остаться со мной наедине?» «А стоило?» спросила я, стараясь не нервничать. «Бояться не стоит, а вот опасаться не мешало бы». «Да успокойтесь, я пошутил!» «Вы, студентка, я профессор, оставим личные отношения в прошлом». Мужчина долго буравил меня пристальным взором, потом встал, подошел к книжному шкафу и достал записи. «Хм, ничего кромольного, усмехнулся он. «Если сюда ворвется ваш жених, придраться не к чему». «С чего вы взяли, что он ворвется?» «Неужели вы пришли в мое логово в одиночестве?» «Смело и глупо!» «Держите ритуал, будете вызывать теплый ветер!» «Да, Велар, с магией можно сделать даже такое!» «Пусть гуляет в больном зале, развивая юбки старшекурсницам!» «Хоть какая-то польза!» «Все необходимое в тумбочке, у вас 45 минут! Приступайте!» Я поморщилась от приказного тона, но предпочла не спорить. Да и смысла не было. Хайлит не грубил, не приставал, не угрожал. Через полчаса заглянула на Рида, убедилась, что все в порядке, и вновь ушла. Я закончила с рисованием ритуального круга, разложила свечи, травы и готовилась его активировать. Хайлит стоял рядом, внимательно отслеживая каждый шаг. Уверены, что все правильно? Спросил он. «М -м, вроде да. Вроде? Веллэрс. «Вы же обладаете даром, должны интуитивно чувствовать!» Мужчина поменял местами две свечи и чуть подрисовал хвостик у одной из рун. «Теперь активируйте!» Я глубоко вздохнула. Надеюсь, брошь не подведет и сил хватит. Слова заклятия звучали слаженно и напевно. Всего два четверостишие, и вот уже по ногам стелится теплое волшебное дуновение». Хайли одобрительно кивнул. «Терпимо», — сказал он. «Можете идти, хотя нет. Стойте». Он быстрым шагом вернулся за стол и черкнул пару слов на листке. «Передайте профессору Карише записку. Вы же все равно идете к ней, верно? Обещали помочь с зельями». Он просто повторил слова Нариды, но мне на какое-то время показалось, что он в курсе нашего небольшого обмана — «А, впрочем, какая разница? Да, я ему не доверяю. Разве это преступление?» «Вы не ошиблись», — сказала я, демонстративно раздвигая губы в широкой улыбке. «Передам». Это был мой третий бал в «Новом мире». А три, как известно, цифра многозначная — Для кого-то счастливое, для кого-то не очень, но определенно необычное. Такой бал обязательно должен чем-то запомниться. Я собиралась со всей тщательностью, с которой молодые и симпатичные девушки собираются навстречу с небезразличным мужчиной. Укладывала волосы в замысловатую прическу, придирчиво выщипывала брови, подкрашивала ресницы, выбирала духи. Умом понимала, что если и смогу добиться искренней любви Дамиана, то вовсе не с мазливой мордашкой, но в душе хотелось быть совершенно и во всем. Намеки, завуалированные или очень явные, которые давал мой жених, я тщательно фильтровала и понимала, что ему приятно женское внимание, и, конечно, он был не против поцелуев, но мне-то хотелось большего. Настоящая Вики за ним бегала, Подставная была равнодушной. «А я? Я хотела стать единственной и неповторимой. Той, без которой его драконья сущность не сможет жить». «Готова?» Нарида забежала в спальню. «Поторопись! Ричи занял чудесный диванчик недалеко от входа. Мы, конечно, не собираемся просиживать вечер на одном месте, но пусть будет. Вдруг захочется передохнуть». «Все правильно». Я поправила бретельку платья. Только дай мне еще пару минут. А лучше иди в зал, я найду вас там. Хорошо, но не опаздывай. Да не опоздаю. Нарида ушла, а я разгладила юбку светло-мятного цвета, поправила крохотный бантик на белоснежном корсаже, посадила на руку Аврору и, бросив в зеркало последний оценивающий взгляд, направилась на бал. Зал, украшенный силами наших студентов, являл собой поистине уникальное зрелище. Вот тоже действительно повеселились на славу где еще могли спокойно уживаться васильково-синие диваны и желтые стулья, зеленые скатерти на столах и розовые тарелки. В каком другом месте на стенах красовались бы картины с изображением животных? Под потолком летали листья, норовя упасть в стаканы с напитками, а около оконных стекол непостижимым образом застыли бы дождевые капли. Но при этом в академии чувствовался дух настоящей осени, И даже мой едва заметный ветерок оказался в тему. Нарида и Ричи нашлись сразу. «А вот и я!» Я села рядом. «Что-то пропустила?» «Нет, ты вовремя!» — проворковала Нарида. «Даже удивительно!» Ричи усмехнулся. «Просто готовится к семейной жизни с драконом!» Он подмигнул. «Что, Веларс, боишься быть съеденной за непослушание?» «Ричи, не шути так!» Нарида стукнула его ладошкой по плечу. «Даже настоящие драконы не ели людей, а ректор всего лишь их потомок». Они начали спорить о том, может ли Дамиан чисто теоретически полакомиться мной в брачную ночь или нет. Ричи утверждал, что уж то-что, а полакомиться сможет стопроцентно, тогда как Нарида мило краснела и называла жениха пошляком. А я смотрела и улыбалась. Этих двоих явно ждала нескучная совместная жизнь. «Ой, чуть не забыла!» — воскликнула подруга. «Ричи, ты отдал приглашение?» «Еще нет». Ричи вытащил из кармана чуть помятый конверт и торжественно вручил мне. «Дорожайшая госпожа Веллерс, не особо ли посетить наше маленькое торжество?» «Что это?» — удивилась я. «Приглашение на свадьбу!» — хлопнула в ладоши Нарида. «Здорово, правда?» Мы идеально успеваем по всем срокам. Я буду замужем к дню рождения и смогу пользоваться даром в полную силу. Поздравляю! Это чудесная новость!» Нарида весело щебетала о том, как довольны были ее родители, как герцог лично ходил заказывать кольца. А я в это время смотрела на Ричи и понимала, что он тоже счастлив. В его глазах царили спокойствие и полная уверенность в завтрашнем дне. «Пойдем потанцуем», — вдруг сказал парень, протягивая мне руку. Нарида хихикнула. «Иди, иди!» Она кивнула. «Нечего сидеть, а я пока местечко посторожу. Но иди, говорю — говорю!» Ричи повел меня в центр зала, туда, где играла музыка. «Нарида не обидится?» — переживала я. Ричи покачал головой. «Ни в коем случае. Она уже подарила мне два танца и сказала, что следующий тур вальса выдержит только через полчаса». Он провел рукой по волосам, взлохмачивая идеальную прическу. Она рада нашему браку. «А ты?» «Я тоже. Она хорошая, милая, светлая. Из нее получится отличная герцогиня». Ричи улыбнулся и закружил меня в танце. «Она не такая, как ты, но это даже к лучшему. Знаешь, я ведь только после помолвки с Наридой понял, какой глупой была мысль позвать в жены тебя». «Почему глупой?» «Брак с тобой был бы слишком насыщенным эмоциями, а это чревато передозировкой». «Я нахмурилась. Думаешь, мне стоит поумерить пыл?» «Ни в коем случае. Просто я бы этого не выдержала, а ректор. ректору будет в самый раз». При всей своей невыносимости Ричи обладал одним неоспоримым достоинством. Он умел правильно расставлять приоритеты. «И мне, черт возьми, это нравилось».